Глава пятнадцатая Черный Volkswagen шаран вращаясь, медленно поднимался вверх к синему небу, как ракета в очень замедленной съемке, — подумала Катрина, глядя на хвост, представлявший собой не огонь и дым, а воду, вытекающую из дверей и багажника покорежного автомобиля. Вода разбивалась на капли и сверкала в лучах солнца на пути в реку. — В прошлый раз мы вытащили машину вот здесь, — сказал местный полицейский. они стояли перед заброшенной лесопилкой. Красная краска на ее стенах облупилась, все стекла в маленьких окошках были разбиты. Увядшая трава, покрывавшая пригорок, как нацистская челка, склонилась в ту сторону, куда ночью текла дождевая вода. В тени лежали серые пятна осевшего снега. Слишком рано вернувшаяся домой перелетная птица пела оптимистично и обреченно, а река довольно хохотала. А это застряло между двух камней. поэтому ее было проще поднять вверх. Катрина посмотрела вниз по течению реки. Перед лесопилкой русло было перегорожено, вода сочилась между большими серыми валунами, на которые и упал автомобиль. Солнце отражалось от разлетевшихся повсюду осколков стекла. Катрина скользнула взглядом по вертикальной скале. Драмминский гранит. Это общеизвестные понятие. Она разглядела заднюю часть крана и желтую стрелу, торчащую из-за края утеса наверху. Оставалось надеяться, что кто-нибудь рассчитал соотношение веса автомобиля и длины стрелы крана. «Но если вы следователи, то почему вы не там, наверху, вместе с другими?» — спросил полицейский, пропустивший их за оградительную ленту после внимательного изучения их удостоверений. Катрина пожала плечами. Она могла бы, конечно, ответить, что они пробрались сюда тайком, что у них четверых нет ни доступа, ни полномочий, а задание их носит такой характер, что пока им не стоит показываться на глаза официальной следственной группе. «Мы и отсюда видим то, что нам надо», — сказала Беата Леон. «Спасибо, что пустили». «Да не за что». Катрина Брат выключила свой планшетник, на котором по-прежнему была открыта страница со списками заключенных в норвежских тюрьмах, и поспешила вслед за Беатой Лен и Столя Эоне, те уже переступили через ограждение и пошли в сторону 30-летнего вольва Амазона, принадлежащего Бьорну Хольму. Хозяин машины двигался мелкой трусцой вниз по крутой гравийной дороге с вершины холма и нагнал остальных только у своего антикварного автомобиля без кондиционера, подушек безопасности и центрального замка, но с двумя полосками вдоль кузова и крыши. Потому как запыхался Хольм, Катрина заключила, что сегодня он вряд ли выдержал бы вступительные экзамены в полицейскую академию. — Ну, — сказала Биата, лицо частично изуродовано. — Но они говорят, что труп, точняк, принадлежит Антону Миттету, — доложил Хольм, снял растаманскую шапку и вытер ею пот со своей круглой физиономии. — Миттет, — повторила Биата. Ну, конечно. Остальные повернулись в ее сторону Местный полицейский, тот самый, что заступил на дежурство после Сиверта в Маре Дали, не помнишь, Бьорн? Нет, — признался Бьорн без всякого стыда. Видимо, он уже привык к тому, что его начальница с Марса. Он служил в полиции Драмена. И недолгое время участвовал в расследовании предыдущего убийства на этом месте. Катрина ошеломленно покачала головой. Одно дело, когда биата моментально среагировала на сообщение об упавшем в реку автомобиле, как только оно появилось в сети на внутреннем сайте полиции, и отправила их всех в Драммен, поскольку помнила, что здесь несколько лет назад произошло убийство некоего Рене Калснеса, и другое дело, когда она помнит имя драмменского парня, который недолгое время участвовал в расследовании того преступления. Его нетрудно было запомнить, потому что он здорово опозорился, объяснила Биата, заметив, как Катрина качает головой. Он не доложил о найденной дубинке, испугавшись, что его находка бросит тень на полицию. — Они что-нибудь сказали о предполагаемой причине смерти? — Нет, — ответил Хольм. — Ясно же, что он умер бы от удара. Да и рычаг ручного тормоза пробил небо и вышел из затылка. Но его, скорее всего, били, когда он был еще живеханек. На лице у него полно следов от ударов. — Он мог сам свалиться в реку? — спросила Катрина. — Мог. Но его руки были прикованы к рулю пластиковыми наручниками. Следов торможения не нашли, и машина рухнула на камне прямо рядом с обрывом. Значит, она не могла ехать на большой скорости. Она будто скатилась вниз. Рычаг ручного тормоза во рту. Беата нахмурилась. Как это могло случиться? У него были связаны руки. А машина катилась к обрыву, сказала Катрина. Наверное, он пытался включить его с помощью рта. — Возможно. В любом случае, это полицейский, убитый на месте ранее совершенного преступления, в расследовании которого он участвовал. — А убийство это так и не раскрыли, — добавил Бьернхольм. — Да, но между этим убийством и убийствами девочек в Маре Маридалине и Триване есть существенное различие, — произнесла Биата, помахивая папкой с отчетом об убийстве, который они успели быстро распечатать до того, как убежали из своего подвального офиса. Рене Калснес был мужчиной. и на его теле не было обнаружено никаких следов сексуального насилия. «Есть еще более важные отличия», — сказала Катрина. «Да?» Она похлопала по планшету, который держала под мышкой. «По дороге сюда я проверяла регистр преступлений и списки заключенных. В момент убийства Рене Калснеса Валентин Ерцин отбывал краткий срок выли». «Черт!» — не удержался Хольм. «Так, так», — произнесла биата. это не исключает того что валентин убил антона Митета. может быть в этом случае он отошел от привычной схемы но за этим убийством стоит тот же ненормальный или нет сто ли трое собеседников повернулись к необычайно молчаливому столе Эоне. катрина заметила что этот полный мужчина еще и необычайно бледен он прислонился к дверце амазона и грудь его судорожно вздымалась сто ли повторила биата простите Он сделал неудачную попытку улыбнуться. Этот ручной тормоз. Ты привыкнешь к этому. Прервала его Биата и сделала такую же неудачную попытку скрыть нетерпение. Так это наш палач полицейских или нет? Столь Эона выпрямился. Серийные убийцы могут отходить от привычной схемы, если ты об этом спрашиваешь. Но я не думаю, что мы имеем дело с подражателем, начавшим с того места, на котором первый палач полицейских остановился. Как говорил Харри, серийный убийца — это белый кит. Так что серийный убийца полицейских — это белый кит в розовую крапинку. Двух таких нет. Значит, мы согласны с тем, что это один и тот же убийца, — сделала вывод Биата. Но тюремный срок Валентина разрушает нашу теорию о том, что он посещает места своих старых преступлений и повторяет убийства. И все же, — сказал Бьорн. Это первый случай, когда скопирован способ первоначального убийства. Удар в лицо, машина в реке. Это может иметь какой-то смысл. Столи? Ну, возможно, он чувствует, что стал действовать лучше. Ведь теперь он доводит убийство до совершенства, полностью воспроизводя предыдущее. Прекратите, прошипела Катрина. Вы говорите так, будто он художник. Да? Произнес столя и вопросительно посмотрел на нее. Лен! Они повернулись. По гравийной дороге сверху шел мужчина в развивающейся гавайской рубашке с трясущимся животом и прыгающими на ходу кудряшками. Казалось, что относительно высокая скорость его передвижения была вызвана крутизной склона, а не физической формой его тела. — Давайте убираться отсюда, — велел биата. Они сели в Амазон, и Бьорн в третий раз попытался завести двигатель, когда в стекло У пассажирского сиденья, на котором находилась Биата, кто-то постучал костяшкой указательного пальца. Она тихо застонала и открыла окно. "Рогер Яндем сказала она. "У Автон-Постен есть вопросы, на которые я могу ответить без комментариев?" Примечание: Автон-Постен крупнейшая ежедневная газета Норвегии. Конец примечания. — Это третье убийство полицейского, — проговорил мужчина в гавайской рубашке, тяжело дыша. И Катрина заключила, что по физическим кондициям он уступает даже Бьорну Хольму. — Вы нашли какие-нибудь следы? Беаталена улыбнулась. — Без ком, — по буквам произнес Рогер Яндем, делая вид, что записывает ее ответ. Мы поговорили с людьми, собрали кое-какие факты. Хозяин бензоколонки рассказал, что Миттат заправлялся у него вчера вечером. Ему показалось, что метод был один. Значит ли, без комментариев? Как вы думаете, начальник полиции прикажет вам с этого момента всегда ходить с заряженным служебным оружием? Беатальон подняла бровь. Что ты имеешь в виду? Служебный пистолет в бардачке у митта вообще-то. Йендем наклонился и с подозрением оглядел остальных, пытаясь понять, действительно ли они не располагают этой базовой информацией. Он не был заряжен, хотя рядом лежала целая коробка патронов. Если бы у него был заряженный пистолет, он мог бы спасти свою жизнь. — Знаешь что, Енда? сказала Биата. на самом деле можешь повторять мой первый ответ. И вообще-то я бы предпочла, чтобы ты забыл о нашей маленькой встрече. — Почему это? — двигатель заработал с тихим урчанием. — Хорошего дня, Енда. Биата начала закрывать окно. но недостаточно быстро, поэтому она услышала следующий вопрос. — Вам не хватает, сами знаете кого? Хольм нажал на педаль газа. Катрина увидела, как фигура Рогера-Яндема уменьшается в зеркале заднего вида. Но она дождалась, когда они миновали Лиртопен, и только потом произнесла вслух то, о чем все думали. — Яндем прав. — Да, — вздохнула Биата. Но он больше недоступен, Катрина. — Знаю, но мы же должны попытаться. — Попытаться сделать что? — спросил Бьерн Хольм. Раскопать могилу человека, объявленного мертвым. Катрина неотрывно смотрела в окно на монотонный лес, тянувшийся вдоль автострады. Она вспомнила, как однажды пролетала на вертолете над этим местом, над самым густонаселенным районом Норвегии, и как ее поразило, что даже здесь места настолько лесистые и безлюдные, места, по которым не путешествуют люди. места, где можно спрятаться, что даже здесь дома подобны маленьким огонькам в ночи, а автострада — тонкой ленте в непроглядной тьме, что невозможно видеть все, что человек должен уметь чувствовать, слушать, знать. Они почти доехали до Аскера, но все это время провели в такой тишине, что когда Катрина наконец ответила, вопросы еще никто не забыл. — Да, — произнесла она.